Свист. Айко приснился сон. Она ходила к мужу на могилу. В больнице самым большим ее желанием было до операции привести в порядок его могилу. Купив цветы и позаимствовав ведро и метелку, она неслышно шагала по погруженному в тишину кладбищу. Почему-то во сне действие происходило осенью. Она обратила внимание что там и сям могилы были украшены хризантемами. Вокруг могил разрослись космеи. «Хорошо бы посадить у него космеи», — подумала Айко. Эти цветы буйно цвели в Негаве, в саду при родительском доме ее мужа. Осенью сад пестрел розовыми и белыми цветами. Пчелки с жужжанием перелетали с цветка на цветок в поисках нектара. Иногда мужа отпускали домой с военно морской базы в куре, где он служил ему безумно нравились эти цветы мы их специально не сажали ветер принес откуда то семена и вот что получилось рассказывал муж. поэтому в округе не было ни одного дома, где бы ни росли космеи ветер переносил невесомые семена и цветы разрастались вдоль дороги айко Повыдергивала окружившие могилу мужа хилые сорняки, смела их веником, вылила воду на могильный камень. «Я не смогу приходить к тебе какое-то время. Мне должны делать операцию», — прошептала она, сложив перед собой руки. «Извини». «У тебя операция?» — спросил ее на ухо муж. Его голос звучал молодо, как в то время, когда муж ушел на войну и не вернулся. «В жизни человека бывают моменты, когда ему приходится идти в бой. Сейчас наступило время твоей войны. Ты должна вытерпеть и победить, как бы тяжело ни было». «Да». Айка верила, что сможет превозмочь себя, выстоять и вытерпеть. «Все будет в порядке. Я ведь совсем справлялась, когда нас эвакуировали в Сюдзан». «Именно». Она увидела перед собой мужа. Он кивнул. Его мужественное загорелое лицо озарила улыбка. Белоснежная, ослепительная. «В поле у меня здорово получалось. Даже местные крестьяне хвалили. Как же мне хочется угостить тебя овощами, которые я выращивала?» Айка представила, как управляется с мотыгой. До того она никогда не держала ее в руках, но благодаря силе воли смогла справиться и с этим инструментом. Думая о погибшем муже, разговаривая с ним, она вспоминала, как вспахивала поле мотыгой день за днем, день за днем. Выматывалось так, что когда наступали сумерки и солнце закатывалось за горную гряду Китаяма, буквально валилось с ног от усталости. Это был лучший способ забыть о своем горе. «Самое тяжелое для тебя время было, когда ты узнала, что я погиб?» – спросил муж. «Да, и еще когда мы запустили воспаление легких у нашего малыша. Я так виновата перед тобой». «Не надо, просто врач тогда не смог приехать». Айко покачала головой, стараясь отодвинуть в памяти день скорби. Почувствовав чье-то присутствие, Айко чуть-чуть приоткрыла глаза. В дверях палаты стояла медсестра, в правой руке она держала корзину цветов. «Как вы себя чувствуете, Нагаяма-сан?» Айко едва заметно улыбнулась. Это усилие потребовало всех ее сил. «Тут вам цветы прислали. Поставить в коридоре?» После того, как состояние Айка ухудшилось, все цветы в горшках, которые стояли в ее палате, вынесли в коридор. От их аромата ей было трудно дышать. «Да», — едва слышно отозвалась она, — «от кого?» Медсестра сунула руку в корзину и достала маленький конверт. «Как это читается?» "Хаймоку". «Два иероглифа. "Хаймоку". Я поставлю в коридоре». Примечание. Иероглифы, которыми пишется фамилия Хирамы, могут также читаться, как Хеймоку. Конец примечания. «Скоро придет доктор. Если вам что-то понадобится, нажмите на кнопку». «Хеймоку. Нет, Хирамы». Воспоминания далекого-далекого прошлого ожили в голове Айку. «Тот парень из школы НАДА». Они все время бегали за ней и ее подругами. «Но почему Хирамы?» Сквозь туман в голове Айко вспомнила, как к ней приходил приятель Хирамы. Он рассказал, что Хирамы взяли в армию, и он там умер, и достал из кармана авторучку. Это она тоже помнила. «Человек погиб. Как же он корзину с цветами?» Однако охватившие Айку усталость и апатия не давали ей разобраться, как такое может быть. Она уже не отличала живых от мертвых. Смерть уже опускала свой покров на ее лицо, подобно тени, которая заглянула через окно в ее палату. Теперь ей снился другой сон — ночь, когда в Сюдзане умер ее малыш. Врача все не было — Человек, отправившийся за ним, вернулся и сказал, что доктор уехал к больному в другую деревню и приедет не раньше, чем через два часа. Ребенок спал в маленькой кроватке, его личико пылало, белки закатились. Он дышал тяжело, дыхание больше походило на хрип. Айка клала ему на лоб мокрое полотенце, которое почти сразу приходилось менять на другое. Едва слышно, звякнула на печке жестянка с лекарством. Свёкор Айко стоял в коридоре перед стеклянной дверью. «Снег пошел, пробормотал он с болью в голосе. Уже поднималась серая вечерняя дымка. Айко видела, как в ней танцуют крупные белые снежинки. «Ну где же врач?» — раз за разом бормотал себе под нос одну и ту же фразу свекар. Во сне Айка почувствовала, как кто-то поднимает ее левую руку и вновь открыла глаза. У ее изголовья стояли Утида и Курихара. Им показалось, что она еще спит. «Прекратите инъекции». «Хорошо». «Жаропонижающие давали?» «Два часа назад». «Что ж, через два-три дня может наступить кризис». Измученная Айко, край муха слышала обрывки этого разговора. В тот вечер Эйти опять вернулся домой довольно поздно. Отзу слышал, как сын устало мыл руки в туалетной комнате. Он понял, что изменений к лучшему в состоянии Айко не произошло. «Добрый вечер!» Эйти чуть отодвинул створку фусума и, просунув голову в щель, заглянул в гостиную. Примечание. Легкая раздвижная стена в японском доме. Конец примечания. Удзу окликнул сына, когда тот прямо из туалета направился к себе вверх по лестнице. «Может, чаю выпьешь?» «Нет, у меня еще дела есть». «И все-таки давай посидим». Эйти недовольно посмотрел на домочадцев, но все-таки вошел в гостиную. «У тебя вид усталый». «Угу». Эйти взял протянутую матерью чашку и громко отхлебнул чай. Отзу не сводил с него глаз. «Как твоя пациентка?» «Пациентка?» «Плохо дело». Эйти отставил чашку. «Похоже на то. Мне кажется, у нее рак в последней стадии». «Жалко ее», — вздохнула мать. «Может, операцию сделать?» «Сделали уже» но если случай запущенный, и операция не поможет. Обычно Отзу не раздражала такая манера Эйте говорить о вещах, но в этот раз безответственный тон сына задел его, и он спросил, «Если вы знали, что это не поможет, зачем тогда оперировали?» Потому что операция успокаивает пациента хотя бы на время. Кроме того, разрезав пациента – «Можно определить, как далеко зашла болезнь, гораздо точнее, чем с помощью рентгена и другого оборудования, и это дает данные для исследований». «Выходит, ты ее оперировал, чтобы получить данные для исследований?» Отзу уловил нотки гнева в своем голосе. «А она, это Айку Нагаяма», — озадаченно глядя на отца, проговорил Эйти. «Ты ее знаешь?» Отзу заметил, что не только сын, но и жена с дочерью, все смотрят на него. Было слишком поздно. «Да, я ее знаю», — сказал он негромко. «Когда я учился в школе НАДО, она ходила в женскую гимназию Канан». «Как же ты узнал, что ее положили в больницу, где работает Иити? с недоверием спросила Набука. «Когда я ходил туда к Ити, я случайно увидел табличку с ее именем. Вот и все. Правда?» Оду скривился и, взяв в руки чашку с чаем, сказал. «Муж Нагаямы Сан был блестящим морским офицером. Он погиб в сражении, и ей пришлось многое пережить. Я в первый раз от тебя это слышу. Острой необходимости не было тебе об этом рассказывать». Набука что-то неправильно понимала. Некоторые люди считают, что в отношениях между мужчиной и женщиной обязательно должно быть что-то сомнительное, неприличное. Видимо, Набука тоже относилась к таким людям. Зазвонил телефон, Эйти поднялся и вышел в коридор. Какое-то время оттуда доносились короткие «да» и «вот как», и скоро Эйти вернулся в гостиную. «Сложное дело, мне надо идти». Прямо сейчас мать удивленно подняла голову. Не зная, что думать, она проводила его в прихожую, где он обувался. «Что-то случилось?» «Мне надо увидеться с Курихарой». «В такое время? Уже одиннадцатый час!» Ничего не отвечая, Эйти распахнул дверь. Вышел на главную улицу и, подождав немного, остановил такси. «Слушай, у нас проблемы» он все еще слышал встревоженный голос Курихары из телефонной трубки. «Что случилось?» В голове Эити сразу всплыло имя медсестры Симады, однако Курихару волновало другое. «Ты можешь сейчас приехать?» О нашем новом антираковом препарате пронюхали газетчики. «Как это получилось?» «Понятия не имею. Приезжай скорее». Курихара назвал ему адрес своей квартиры в Адзабу, Похоже, отделавшись от родителей, он жил там один, наслаждаясь холостяцкой жизнью. Следуя объяснениям Курихары, Эйти миновал англо-японскую школу Тайо и, спустившись с холма, обнаружил по правую руку его дом – шикарные апартаменты. На такое жилье Эйти и ему подобным за всю жизнь не заработать. Он вылез из такси, Прошел через автоматические двери и слева в вестибюле увидел Курихару. Рядом с ним сидел еще один человек, должно быть, из газеты. Увидев Эити, Курихара сухо представил его газетчику. Это Одзукун из нашего отделения. Корреспондент вынул из кармана визитную карточку и протянул Эити. Фамилия на карточке была Юга. «Собственно, я интересовался новым лекарством против рака, которым вы лечите пациентку по фамилии Нагаяма», заявил Юга, глядя Эйти прямо в глаза. «Как я слышал, вы первые используете это лекарство для лечения больных». Глянув мельком на Курихару, Эйти ответил «Да, это так». «Насколько я понимаю, лекарство производит компания, владельцем которой является отец Курихарысан. «Да». «И пациентка знала заранее, что вы будете использовать это лекарство». «Прошу прощения», — сказал Эйти. «Вы беседовали с заведующим отделением?» «Нет, я собираюсь встретиться с ним позже». «Ага», — «Понимаете, речь идет о новом препарате, поэтому без разрешения зав. отделения мы, рядовые сотрудники, ничего сказать не можем». Эйти быстро прикинул, что надо прикинуться мелкой сошкой, которая в отделении ни за что не отвечает. «Однако», — настаивал репортер, «вы вместе с Курихарой Сан считаетесь лечащими врачами Айку Нагаямы». «Это так». «Я слышал, что состояние Нагаямы-Сан ухудшилось от этого лекарства». «Что?» — Эйти решил разыграть невинность. «Из-за лекарства? Кто вам такое сказал?» «Я не могу раскрывать источников информации», — репортер помолчал. «Хорошо, я попробую поговорить с зав. отделением Утидой. Если он даст разрешение, вы объясните мне, как обстоит дело». «Да, конечно», — кивнул Курихара. «Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Мы использовали новый препарат, полагая, что он поможет лечению пациентки. Здесь должна быть полная ясность». «Значит, вы хотите сказать, что надеетесь на выздоровление нагаяма сан «Да». Репортер посмотрел на него с удивлением. «Тогда это совсем другое дело». «По нашей информации, Нагояма сам находится в безнадежном состоянии и на безнадежной пациентке испытывают новые лекарства». С этими словами репортер поднялся, засовывая блокнот в карман. «Извините, что побеспокоил так поздно. Работа такая. Приходится задавать неудобные вопросы. Прошу прощения. Надеюсь, Нагояма сам скоро поправится». И он поклонился». Курихара проводил репортера до автоматических дверей и вернулся в вестибюль. Лицо его было угрюмым. «Кто мог разболтать об этом газетчиком? Как ты думаешь?» «Понятия не имею», — тряхнул головой Эйти. «Что мы теперь делать будем? Думаю, не надо было ему говорить, что она поправится». «А что еще я мог ему сказать?» Огрызнулся Курихара и принялся нервно обкусывать ногти. Эйти встал. «Наверное, надо шефу позвонить». «Да». Эйти подошел к висевшему в углу красному телефону автомату и снял трубку. И в этот момент ему пришла в голову мысль. «А может, это какая-нибудь медсестра раззвонила обо всем журналистам?» «Минутку, пожалуйста», – услышал он голос жены шефа и протянул трубку Курихари. «У нас неприятности». С мрачным выражением на лице и опущенной головой Курихара схватил трубку телефона. Он был крупный парень, но в критической ситуации весь его мелкий, малодушный характер выражался в этой позе. В вестибюле было сумрачно и безлюдно. Эйти курил, дожидаясь, пока Курихара закончит разговор. «Если вся эта история просочится в газеты», — думал он, — Это будет удар прежде всего по компании отца Курихары и еще по профессору Ии. А я, рядовой сотрудник, и ни за что не отвечаю. Всегда могу оправдаться тем, что выполнял распоряжение начальства. Так и надо действовать. Но если от этого препарата действительно нет толку, значит, не с чем будет выступать на научной конференции. Это, конечно, досадно, Ведь Эйти каждый день представлял, как он выступает с докладом о новом препарате перед светилами медицинской науки, занявшими все ряды большой многоярусной аудитории. В то же самое время, когда Эйти и Курихара держали совет в полутемном вестибюле, на платформе вокзала Уэно ждали отправления ночного поезда в Тахоку. Вот, возьми, поужинаешь. Кейко и Майе передала медсестре Симаде купленную на вокзале коробку с ужином и чай. «Что-то Тахара-сэнсэй Сансей — пробормотала она. Часы на платформе показывали, что до отправления поезда оставалось три минуты. «Напишешь мне, когда приедешь?» Да, — кивнула обычно немногословная Симада. «Забудь обо всем и работай спокойно», — Кейко посмотрела на часы. «Сможешь забыть, что было в Токио?» В этот момент в конце платформы показалась неказистая фигура Тахара с сумкой в руке. С его лба падали капли пота. Видно, он преодолевал подъем по лестнице бегом. «Ой, чуть не опоздал. Извините, извините», — проговорил он, задыхаясь. «Сенсей, приглядывайте там, симадой сан». Тахара крякнул в знак согласия и добавил. Когда рядом сестра, которой можно все доверить, все чувствуют себя уверенно, и доктора, и пациенты. Она вас не подведет. Прозвенел звонок к отправлению. Тахара, пропустив вперед Семаду, поднялся в вагон. «Передавай всем привет». «Кому всем?» «Нашей команде в отделении, конечно». Поезд медленно тронулся. Кейко прошла несколько шагов, махая рукой и улыбаясь Симаде, которая стояла в тамбуре и печально смотрела на нее. Скоро ее грустное лицо и фигура доктора Тахары скрылись из виду. «Стокио на какое-то время придется расстаться», сказал Тахара медсестре, провожавший взглядом проплывающие мимо огни Уэно. «Я когда уехал, тоже чувствовал себя одиноко. Было очень больно, пал духом». Руки опускались. Но когда ты приедешь на место, все увидишь и поймешь, так же как и я, увидишь людей действительно нуждающихся во врачах и медсестрах. Хм. Неоновые огни исчезали один за другим. Высокая рекламная башня, неоновая вывеска кабаре, световая газета. Поезд набирал ход, напоминая целлофановую ленту, вылезающую из коробки со сладостями. «Хочешь выпить?» Тахара достал из кармана плоскую бутылочку с виски. «Вообще-то я не пью, но когда едешь в поезде, пара глотков хорошо заменяет снотворное». «Сенсей, что?» «Вы знаете о шумихе, которая поднялась вокруг хирургического отделения с этим лекарством от рака?» — Пробормотала Симада, вдруг опустив голову. «В газете написали, что это опыты над людьми». «Слышал». Но мне тут сказать нечего. В конце концов, я прошел подготовку в этом отделении. «Письмо в газету», — медсестра посмотрела Тахаре прямо в глаза и тихо закончила. «Послала я». У Тахары округлились глаза. Его рука, державшая стаканчик с виски, который он собирался поднести к губам, застыла в воздухе. «Но зачем?» а в клиническом отделении тем временем атмосфера сгущалась. В открытую сотрудники сложившуюся ситуацию не обсуждали, но в отделении не было никого, кто бы не интересовался, как будут развиваться события дальше. Айку Нагаяме больше не давали новый препарат, однако ее состояние нисколько не улучшилось. Чтобы снять боли, стали колоть морфин. После этих инъекций большую часть времени пациентка пребывала в состоянии, близком к коматозному. Растения и цветы от посетителей, стоявшие у входа в ее палату, постепенно увидали, и уборщицы их выбрасывали. Цветы в корзине, которую Отзу прислал Айку от имени Хирамы, тоже завяли и оказались на помойке. Пошел дождь и капли забарабанили по останкам совсем еще недавно пышного букета. «Мне кажется, сегодня у вас самочувствие получше», сказала медсестра, измеряя Айку давление перед тем, как сделать укол, и улыбнулась. «Да», — щеки Айка провалились, — «гораздо лучше, чем вчера». «Ну и замечательно, теперь начнете помаленьку выздоравливать». «Хорошо бы». Слабо улыбнулась Айко. «Хочу вас попросить». «Что такое?» «Не могли бы вы мне вымыть голову? Она такая растрепанная, неприятно». «Конечно», — кивнула сестра. Она помогла Айко сесть в кровати и подложила подушку под спину, расчесала волосы. «Сейчас я сбегаю за шампунем и воды теплой принесу». Выйдя из палаты, сестра тут же вспомнила, что у нее есть и другие дела. Обещала Айку управиться в полчаса, а получился целый час. Наконец, все приготовив, она вернулась в палату. Глаза на белом, как мел, лице были закрыты, она спала. Нагаяма-сан! Нагаяма-сан! окликнула ее медсестра. Ответа не было. Когда позвонили с сестринского поста и рассказали, что случилось, Курихара и Эйти бегом кинулись из отделения в корпус, где лежала Айко. «Приготовить кислородную палатку», — сердито приказал сестрам Курихара, взглянув на лицо больной. Эйти вколол восхудавшую руку Айко камфору. «Выкарабкается», — спросил Эйти, устоявшего рядом Курихары, который достал стетоскоп. «Не знаю». «Наверное, ей домой надо позвонить». Курихара только кивнул. «Понятно, что дело шло к концу, но если Айка сегодня умрет, это будет не просто кончина очередного пациента. Репортер по фамилии Юга наверняка свяжет ее смерть с новым препаратом». Эйти торопливо вышел из палаты, а Курихара встал у окна и, не отрываясь, смотрел на моросящий дождь. Мелкие капли неслышно падали на крышу больничного корпуса и цветочные клумбы во внутреннем дворе. Во дворе не было ни души. «Тогда», — отстраненно размышлял Курихара, — «лучше будет уволиться. Если я останусь в больнице, эта история будет преследовать меня всю жизнь». В тот же дождливый день Одзу заглянул в цветочную лавку недалеко от своей работы — Несколько дней назад он покупал там цветы, которые подарил Айко от имени Хирамы. «Добро пожаловать!» — приветствовал его продавец с радушной улыбкой. Видно, запомнил с прошлого раза. «Нам завезли замечательные розы». «Нет, сегодня мне что-нибудь в горшке». Отзу присел и стал рассматривать стоявшие на полу цветы. «Особенно яркие не надо, ведь это для больной». На карточке, которую протянул ему продавец, он написал «Держись, не поддавайся, херамы". Он изо всех сил старался пошутить, приободрить Айку. В ту же самую больницу, понимающий поинтересовался продавец, «Через два часа доставим, специально для вас». Отзу сел на автобус и вернулся домой. До ужина еще оставалось немного времени, поэтому он решил попрактиковаться в каллиграфии, попробовать купленные кисти. Набука готовила в кухне ужин, по обыкновению стуча кастрюлями и посудой. Юми куда-то отлучилась и еще не вернулась. «Юми просит купить проигрыватель», — послышался из кухни голос жены. «Проигрыватель? Пластинки слушать?» «Хм, же давно меня выпрашивает. Дома же есть проигрыватель». «Говорит, что ей свой нужен, и будет целыми днями заводить свой бестолковый джаз». Отзу пребывал в хорошем настроении. Юми пришла домой как раз, когда ужин был готов. Отец стал подшучивать над ней и в итоге пообещал купить проигрыватель на день рождения. «Когда ты выйдешь замуж, — сказала Набука дочери, — отец больше всех и будет переживать, что надо с тобой расстаться» зазвонил телефон. В последнее время непонятные звонки неизвестно от кого прекратились. «Юми, возьми трубку, может, это Эйти?» Юми встала и вышла в коридор. «Ну да». «Ого, понятно». Коротко бросала она в трубку и, закончив разговор, вернулась в гостиную. «Это Эйти. У него сегодня ночного дежурства нет, но он может остаться в больнице на ночь». «Зачем?» «Его пациентка — это Нагаяма-сан в критическом состоянии». Отзыв вскочил с места и тут же сел обратно, поняв, что сделал слишком резкое движение. «Она в критическом состоянии?» «Ийти так сказал?» «Да». Он молча продолжил ужин. По телевизору, который, придя домой, включил Юми, началась какая-то викторина. «Когда в Токио лето? Какое время года в Мельбурне? Весна, лето, осень, зима?» Набука посмотрела на мрачное лицо мужа. «Тебе надо в больницу. Иди». Отзу отложил палочки и кивнул. Молча поднялся из-за стола. Набука прошла с ним в соседнюю комнату. Открыла шкаф, достала мужу рубашку. Отзу оделся, не говоря ни слова. «Возьми бумажник». «Ага». Супруги впервые обменялись словами. «Ты, наверное, будешь поздно?» «Наверное», — кивнув, Отзу посмотрел на Набуко. «Извини», — тихо проговорил он. Отзу не посвящал жену в подробности своих отношений с Айко, но сейчас, глядя на Набуко, он чувствовал себя спокойно. Она бы все поняла, если бы он рассказал ей их историю. Набука проводила его до двери. Шагая к главной улице квартала, Одзу посмотрел на небо. Там мерцали одна, две, три звезды. Для Токио редкость. Он остановился и долго не сводил глаз с неба. Мира, где живет Хирамы. Не один Хирамы, а все умершие. Одзу живо ощущал, как вот сейчас Айка покидает землю и устремляется к этому миру. Короткая жизнь Хирамы, жизнь Айко и его жизнь, соприкасающаяся с их жизнями. Отзу поймал такси, доехал до больницы. Ее главный корпус напоминал корабль, плывущий в ночном море. В темном, погруженном в тишину здании тускло светились несколько окон. Он шел по длинному прохладному коридору, прислушиваясь к звуку собственных шагов. Душа, как ни странно, была спокойна. Известие о том, что Айка умирает, поселило в его сердце больше смирения, чем печаль. Быстрее всех в мир теней отправился Хирамы, за ним следует Айко. И рано или поздно ему это тоже суждено. Вот какие мысли наполняли душу Отзу, когда он нажимал кнопку лифта. В отделении было безлюдно. В этот поздний час свет во всех палатах не горел, все спали. Единственный источник освещения — тусклая лампа в коридоре, и только из комнаты медсестер лился яркий свет. «Извините», — Отзу заглянул в комнату. Сидевшая за столом молодая сестра удивленно посмотрела на него. «Я слышал, что на Гайами -сан стало хуже». «Вы родственник?» «Нет, знакомый». Сестра встала со стула и с сочувствием пробормотала. Нагаяма-сан умерла. Примерно час назад. Отзу с растерянным видом застыл в дверях. Умерла. Да, и доктор, и я, мы делали все возможное, но... Умерла. И... Ее тело в морге. Там две ее подруги. «Вы хотите туда спуститься?» Отзу кивнул. Сестра объяснила ему, как попасть в морг. «Там сидит охранник. Скажите ему, что вы знакомы Нагаяма-сан». Отзу поблагодарил сестру и спросил. «Нагаяма-сан?» «Она сильно мучилась?» «Нет, она довольно долго была в коме. Думаю, она не чувствовала боли». Следуя объяснениям сестры, Отзу спустился на первый этаж пустого больничного корпуса и вышел во внутренний двор. Темно, хоть глаз кали. Здание больницы возвышалось перед ним, как стена. В большинстве окон свет был погашен. Работа не замирала только на сестринских постах, расположенных на каждом этаже. Больница — это место, где жизнь рождается и умирает. Человек нередко задает себе вопрос, когда он умрет. При этом его совершенно не интересует, где это произойдет. Взять, к примеру, Айку. Приходило ли ей в голову, где ее настигнет смерть, когда она еще была здорова? Представляла ли она себе эту жалкую больничную палату? Миновав внутренний двор, Отзу подошел к прятавшемуся за деревьями квадратному зданию из бетонных блоков. В нем располагался морг. В маленькой клетушке у входа сидел охранник и читал книгу. «Я знакомый Нагая Сан, сказал Отзу охраннику. Тот оглядел посетителя и через крошечное окошко просунул деревянный номерок. «По лестнице вверх и налево номерок потом не забудьте вернуть». Отзу поднялся по пахнувшим цементом ступенькам. Свет струился из освещенной лампами комнаты, где на стульчиках сидели две женщины. У гроба из некрашенного дерева стояли зажженные свечи, курились ароматические поминальные палочки, их дым в тишине поднимался к потолку. Отзу поклонился женщинам, Сложил перед гробом руки ладонями вместе и зажег поминальную палочку. «Айко, это я, Отзу», — прошептал он про себя. «Вот мы опять встретились. Последний раз виделись больше двадцати лет назад. Я тогда и подумать не мог, что следующая встреча будет в таком месте». Перед его глазами встала, одетая в шаровары Айко, Медленно поднимавшийся по каменным ступеням храма Дюсека в Сюдзани. Ему тогда было 24 года, Айко 23. В морге не было никакой внутренней отделки, только голые бетонные стены, на которые пламя свечей отбрасывало похожие на пятна тени. Отзу присел рядом с двумя женщинами, видимо, подругами Айко. Он закрыл глаза и перед ним одна за другой стали разворачиваться картины давно минувших дней. Айко в форменной матроске едет в электричке. Она замечает, как Отзу и Хирамы крадутся за ней по дорожке вдоль осиягавы и уходит от них, задрав нос. Айко в купальнике плескается в воде с подружками на пляже в Осия. Всего час назад ее жизнь, сплетенная из таких сцен, подошла к концу. Простите, услышал Отзу и открыл глаза. Вы еще здесь побудете? Это была одна из подруг Айко. Судя по виду, лет ей было прилично, но Отзу показалось, что когда-то он уже видел это лицо. Да, конечно. Мы хотим обзвонить людей, сообщить, что Айка умерла. Вернемся через полчасика. Это будет очень любезно с вашей стороны. Когда Отзу встал со стула, Женщина удивленно посмотрела на него. «Извините, вы случайно не учились в школе НАДО?» «Учился». «Вы меня не помните? Мы Сайка, всегда ездили на электричке в гимназию из Осия. Меня зовут Накамура». Удзу мигнул и затряс головой. Перед глазами встало рыбье лицо Хирамы. Женщины вышли. Кодзо положил руки на колени и стал смотреть на дымок, поднимавшийся от ароматических палочек, затем перевел взгляд на колеблющееся пламя свечей. Палочки и свечи — единственное, что символизировало здесь траур по Айко. Скоро явится человек из похоронного бюро и увезет тело. Может статься, покойная и не вспомнила бы сидящего сейчас у ее останков человека — думал Отзу. Да, ведь он не входил в круг ее друзей, и все же в эту ночь он несет вахту у ее остывшего тела. Это непростая превратность судьбы. Отзу чувствовал, что за всем этим кроется смысл жизни. Что означала для меня и Хирама эта женщина? размышлял Одзу, рассматривая сцепленные пальцы рук. «Бывают люди, не оставляющие в душе никакого следа, сколько с ними не встречайся. А попадаются и такие, кто лишь раз коснется вашей жизни, но останется в памяти до конца дней». Для Хирамы таким человеком оказалась эта женщина, а для Одзу таким другом был Хирамы. «Но тебе и Хирамы, и я вряд ли были интересны», — говорил Одзу, обращаясь к Айко. «Наверное, мы тебе все время мешали. Ты уж прости нас за это». У Отзу не хватало слов, чтобы выразить переполнявшие грудь чувства. Если бы не было войны, Хирамы мог бы жениться, стать отцом нескольких ребятишек. Незаметно для самого себя он стал произносить про себя теснившиеся в душе слова на кансайском диалекте, на котором он говорил, когда учился в школе НАДО. Примечание. Диалект японского языка, распространенный в районе Кансай, регионе в западной части острова Хансю, где расположены, в частности, крупнейшие торгово-промышленные центры Осака и Кобе, а также две древние столицы Японии – Киото и Нара. Конец примечания. «Если бы не война, может быть, тебе не пришлось бы умирать вот так в одиночестве». «Вот почему я не могу думать о вас с Хирамы по отдельности?» — говорил Одзу Айко. «Вы разделили одну судьбу. Я еще живу, а Хирамы умер. А теперь ушла и ты. Я тоже когда-нибудь присоединюсь к вам в вашем мире». В пустых бетонных стенах не нашлось ни одного цветка, чтобы украсить останки Айко. В тишине Одзу закрыл глаза И по щекам его медленно потекли слезы. Слезы, которые поколение Эити никогда не сможет понять. Они понятны лишь поколению, потерявшему в войне родных и любимых. Какое жалкое помещение, проговорил Одзу, обращаясь к Херамы. Ни цветов, ни семьи. Раз так, прошептал Херама. Его лицо плавало в слезах Одзу. Может, посвистишь для нас? В школе у тебя классно получалось. Для нее и для меня. Отзу вытянул губы трубочкой и попробовал свистнуть. Но с губ сорвался лишь слабый оборванный звук.